Глава 6 За кремнем. Вместе с молодыми ловцами вождь бивал колья со стороны речушки, укрепляя ограду. Посылал женщин за ягодами и снова возвращался к молодым ловцам. Наконец ограду закончили. Вождь собрал старших ребят в своей хижине. «Нужен кремень», — сказал им. «Пойдете одни, бобр старшие». «Мало кремня на землях племени. Да и не всякий кремень годится для оружия». Мелкие тоненькие кусочки кремня попадались часто, но из них можно было сделать разве что скребки, резцы, проколки. За большими кусками приходилось идти далеко, да они бывали разными. Серый камень легко раскалывался от удара, но раскалывался на мелкие кусочки, годился только для ножей. Рыжий был попрочнее, но хороших копий из него не сделаешь. Настоящий черный кремень попадался совсем уж редко. Гладкий, блестящий, он кололся на прочной пластины, удерживал удары даже кости толстокожих. Из него делали боевые копья. Большое счастье найти место, где водится черный кремень. Найти такое место – это подвиг, такой же, как убить врага или крупного хищника. Плохо племенам, на чьих землях нет кремня. Им приходится в имении не бать его у соседей. Ни разу еще Бобра не находил такого места. А еще ему хотелось найти зеленый камень. Он мягче кремня, но не раскалывается, даже если бить по нему тяжелым валуном. Редко-редко попадает в по племени зеленый камень. С далекого восхода солнца приносят его племена. Много шкур и мамонтовой кости за такой. бобр вздохнул. Никто не знает, где водится такой камень, даже ходок. «Смотри!» сказал ему ось, причеркивая копьем линию на песке. «Ты пойдешь вдоль реки, пока не видишь, как черная река входит в нее. А дальше ты пойдешь вдоль черной реки и там, через три перехода, увидишь белую землю. В ней водится черный камень. Возьмешь с собой собак, наберете побольше кремня и берегись чужих. Прячься и смотри, куда они пойдут. Потом ось собрал малышей. А вы... «Остояйтесь с защитниками племени», — сказал он им серьезно. «Вы будете ловить рыбу и бить птицу, пока воины будут охотиться». Племя запасалось едой. Из леса возвращались охотники, тяжело нагруженные мясом и шкурами, несли коз, кабанов, лосей. Рядом плелись навьюченные собаки. Они и рады были бы ускользнуть своим диким собрачьем, но люди хорошо привязывали груз, а с грузом не убежишь. Собаки скулили, но покорно шли за людьми. Брус складывали на площадку ухода в хижину вождя и снова уходили в лес. Шумно притопал большой зубр, закутанный в львиную шкуру. Молодой охотник принес больших черных глухарей, седой притащил косулью. На львином кожаном ремне вождь улыбался. «Мяса хватит надолго». Женщины разделывали добычу, подбрасывали в костры зеленой ветки, траву и в густом черном дыму коптили мясо, очищали тонкие жилы, которым можно шить хорошую одежду, очищали желудки убитых зверей, в которых удобно хранить воду. Рога, черепа, кабани-клыки складывали в яму-хранилище. Черепа пойдут на стенки хижин, а рога на наконечники для копий, а острыми кабанами-клыками легко резать кожу и мясо. А вороний глаз варил клей. Череп медведя он налил воды, бросил в нее несколько козлиных копыт, смолу сосны, рыбьи головы и теперь подогревал череп на маленьком костре. Когда смесь загустела, он расщепил конец гладко обструганной палки, окунул ее в клей, ставил расщепку костяной наконечник и туго обмотал конец палки тонким ремнем. Сверху обмазал ремень клеями и отложил готовую копью в сторону. Отменное получилось копье. Оно не сломается даже ударившееся дерево. Прибежали собаки, навьюченные кожаными мешками. Возвратились молодые ловцы. И когда ходок вернулся в стойбище, вождь с гордостью показал ему груду кремня и шкур. «Творы готовы!» – сказал он, улыбаясь, и тут же нахмурился, услышав ответа рыси и медведей. «Что ж!» – сказал он после долгого умолчания – О туров мало воинов, но молодые ловцы подросли. Они хорошо работают, они сами добыли кремень. Нужно провести испытание. Хаду кивнул.